виновата перед тобой меня погубила жадность слишком многого я хотел хотел того, что хотят все женщины от мужчин хотела скрепить наши объятия золотым кольцом и брачным покровом хотела поймать тебя в свои сети, как золотую рыбку из сказки Тот день на берегу Кенерата, когда после бешеной страсти, охватившей нас после объятий, а потом и после ужина, мы сидели расслабленные, счастливые, я не своим счастьем, а спросила тебя, помнишь ли ты, что сегодня за день? И ты, не слишком вдумываясь, ответил, да, дорогая, конечно, помню, сегодня среда, или я ошибаюсь? Только среда, спросил я, и больше ты ничего не можешь сказать? И ты посмотрел на меня виновата, как нашаливший ребёнок, но не сказал ничего. А я молчала, чувствую, как во мне поднимается буря. Как же ты мог забыть, Йоэль, такой день? как же ты мог забыть что ровно семь лет прошло с того самого моего первого посещения банка когда мы пришли с мамой когда ты впервые посмотрел на меня а я на тебя как ты мог это забыть что я хотела от тебя в тот день йль чего ждала ждала не только красивых слов Ждала, что, поднявшись, ты не станешь больше тратить время на разговоры, а пойдешь и поступишь, как мужчина, который любит женщину. Поступишь так, как после семи лет ожиданий поступил Иаков, любивший Рахиль. Это действительно встал. Встал и натянул свои брюки прямо поверх мокрых плавок, надел носки и туфли, посмотрел на меня — Посмотрел, словно раздумывая, что именно мне сказать, но сказал лишь коротко, как быстро бежит время, Аделия. Неужели прошло уже семь лет? И пошел к машине, словно собирался прямо сейчас, отсюда, в эту самую ночную пору, возвратиться в свой банк, забыв обо всем. А я ждала... Но дождалась лишь того, что ты сказала мне каким-то новым твердым голосом. Одевайся, Аделия, мы должны уезжать. И вот тут я сорвалась. Мы не должны, Ёль. Я не должна, мы чего не должны. Может быть, ты должен. А я нет. Нет, Йоэль. Нет. Нет. А ты? Ты только повторял. Одевайся, Аделия. Но потом прибавил. Тихо. Мне страшно, Аделия. Ты никогда на меня раньше не кричала. Ты кричишь на меня. И мне страшно. Аделия, мне страшно. Я подняла глаза, Йоэль, и увидела, как ты бледен, как дрожат твои губы, испугалась так, как никогда в жизни. И, выдавив из себя подобие улыбки, попробовала обратить все это в шутку. Я ведь учительница, Йоэль. Таковы все мы? «Мы вечно кричим, но кто же нас боится, а? Ну, улыбнись же!» И ты улыбнулся. Ты улыбнулся мне той своей улыбкой, которую я так любила. И глаза твои улыбнулись мне, и все твое загорелое лицо, но руки твои дрожали, когда ты взял мою ладонь. Взял и, не говоря ни слова, снова повел к нашему месту, к улыблению, меж корней двух огромных эвкалиптов, перевернуто отражавшихся в воде, и снова улыбнулся. Но я успела заметить, что глаза твои полны слез, и снова все во мне перевернулось и меня залило любовью к тебе, любовью и жалостью. Я прижала твою голову к своей груди и, целуя твои волосы, снова и снова повторяла тебе. Йой, мой бедный, мой любимый, ну что ты, что ты? Кто же боится маленькой учительницы? Ведь ты же директор, ты же солдат, победивший в стольких войнах. И тут только ты понял меня понял, что я на твоей стороне, что я с тобой, и простил меня. И склонясь надо мной, едва слышно ты сказал мне на ухо, «Я люблю тебя, я слишком люблю тебя, адели и я ни за что не хотел бы тебя потерять». А я, прижимаясь к твоей мокрой груди, ответила тебе так же тихо. А разве это может быть, Йоэль? Ведь тот, кто обладает любовью, разве он может ее потерять? Если бы ты промолчал, Йоэль, кто знает...